Самые высокие памятники человеческой цивилизации выносят его иронию и отдают свою вечность в жертву его проказам. Париж великолепен. У него есть чудесное 14 июля, освободившее весь мир, ночь на 4 августа, уничтожившая в 3 часа тысячелетний феодализм. Все виды великого заключаются в нем. Его отблеск лежит на Вашингтоне, Боливаре, Костюшко, Бацарисе, Риего, Бэме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 и патриотом Анконы, собирающимся на морском берегу около таверны годцы он создает Канариса, Кверогу и пизаканы Ему обязано своим происхождением все великое на земле. Увлеченный его идеями, Байрон умирает в Миссалонге, а Мазе в Барселоне. Он становится трибуной под ногами Мирабо,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 Таков Париж. Дым его труп разносит идеи по всей вселенной. Париж не только велик, он необъятен. А почему? Потому что он дерзает. Дерзать — это и ценой достигается прогресс. Все великие победы более или менее являются наградой за смелость. Для того, чтобы зажегся пожар революции, мало предугадывания Монтескье — Мало пропаганды Дидро, мало декламаций бамарше, аргументов Кондорсе, подготовки Оруэ и замыслов Руссо. Нужны были дерзость Дантона и его инициатива. Возглас «Смелее» — это «Да будет свет».